Твой любимчик начинает раздражать. Тоже мне защитничек. Сказал Мел, согнав кота с кровати. Мёдом, что ли, здесь намазано? Не раздеваясь, он улёгся и притянул меня к себе. Не злись на деда. Раньше гонцу, который приносил нерадостные вести, отрубали голову. Теперь ты будешь ассоциировать Мелёшиных с карателями, сославшими людей на побережье. А мой отец... Гораздо позже начал карьеру с ДП и не совался в дела первачей. Зато Георгий Милешин был комендантом побережья, скинула его руку и, вскочив с кровати, подошла к окну. Мел подошел, обнял сзади и уткнулся в макушку. — Эва, не он устанавливал порядки. Он исполнял. — Да ну! От этого знания ни капельки не легче. — Дед... Предупредил тебя о сути разговора? В общих чертах, без подробностей. Судя по реакции, ты впечатлена. Не то слово. Мне нужно переварить, свыкнуться. Вчера я ходила бледной тенью, а сегодня стала богатой. И мое богатство — семья. Гош, тебе не понять. У тебя уйма родственников. С детства тебя окружали заботой и вниманием. А у меня никого. В справочниках твоя родословная тянется на двух страницах, а у меня есть дед, которым я горжусь. Пусть он и совершил величайшую ошибку в жизни, а еще есть бабушка и мама. И все. — Эва, у тебя есть гораздо больше, — отозвался Мэл. — Дед раскопал кое-что. В общем, нашел твое семейное древо. Он собирался показать сегодня, но ты переволновалась. Когда сочтешь нужным, дед продолжит разговор. Если не захочешь, он не будет настаивать. — Очень хочу! — потянула его к двери. — Сейчас уже третий час ночи. Тебе нужно успокоиться и поспать. Я бывала в госпитале. Нас возили от интерната на экскурсию. Ужасное зрелище. Раны сочатся, не останавливаясь. Тела огноятся, разлагаются заживо. Хорошо, если она работала в терапевтическом или в хирургии. Мне показалось там легче. Переломы, порезы, простудные заболевания. А если в инфекционном? Или с безнадежными? И я бывал. Ездил как-то со школой. Потом подготовил доклад и получил за него высший балл. Назывался «Как дать обещание и уклониться от исполнения». Отец посмеялся, но текст конфисковал. Теперь я понимаю, от кого ты унаследовала характер. Похож на камень. Забыл название. Бывает мягкий, как пластилин, а бывает тверже алмаза. И встречается очень редко. Можно по пальцам пересчитать. А про твоего деда я не слышал. На истории нам рассказывали о гражданской войне мимоходом, без имен. Да и современность не особо меня интересовала, в отличие от средних веков. Ну да, шпаги, пираты, рыцари, поиски сокровищ. Счастливое детство столичного принца. Как думаешь, отец знал, что мама – дочь Тегурни? Вдруг он женился на ней с умыслом, чтобы выведать секреты? Рассчитывал узнать, кто поставляет золото контрабандистам? Интересная версия. Разведчик в тылу врага получил задание хмурить дочь лидера повстанцев. — Вряд ли. Куда проще завербовать шпиона из числа переселенцев или осужденных, чтобы тот втерся в доверие. А твой отец — молодой здоровый мужчина, длительная командировка вдали от дома, так что я не удивляюсь их браку. Намекая, что она решила воспользоваться шансом и соблазнила его, рассчитывала уехать на большую землю забеременев, спросила я агрессивно. Нет, «Маме чужды притворство и лицемерие. Она любила моего отца!» «Конечно же нет. Пойдем». Мэл заставил меня лечь в кровать и устроился рядом. «Эвка, если ты сейчас же не закроешь глаза, то я выйду в коридор и закричу на весь дом. Люди, эта девушка только что обесчищена мною!» Я фыркнула. А затем джентльмен встанет на одно колено и предложит руку и сердце скомпрометированной леди. Расписал Мэл перспективы. А леди, чья репутация окажется с душком, придется принять предложение. Так что поскорее засыпай. Мэл ушел под утро, когда на меня навалились десятые сны. В них я взбиралась по горным кручам с риском улететь в пропасть, а спину оттягивал рюкзак с кусками самородного золота. Мэл дал выспаться после бессонной ночи. Будильники не тревожили, горничные не беспокоили. Коты не терроризировали голодным мявом, а дрыхли на соседней подушке. После утренних омовений я самостоятельно спустилась вниз, но была перехвачена зорким дворецким. Он, поклонившись, сообщил, что Мэл в библиотеке. Современные дворецкие соответствуют эпохе. В былые времена они расхаживали в ливрее, чулках и париках, а теперь в костюме и с галстуком. Правда, возрастная планка не изменилась. Мэл склонился над столом и разглядывал с лупой карту мира, а точнее западное побережье страны. Кот, следовавший за мной по пятам, запрыгнул на стол. «Поросенок», — заметил Мэл, — «опять влез грязными лапами в приличное общество». Усатый проигнорировал и лепнулся ляпнулся набок, Закрывте лесами восточную часть отчизны. — Смотри, Эва, темно-зеленые участки — это леса. Водил Мел по карте тупым кончиком пера. — Участки посветлее поля, степи. Видишь параллельные черточки? Это болото. Коричневая, горы, белые ледники. Магнитная вот здесь. Обвел он маленький пятачок. Тут березянка. Это пятнышко не ашамарь. И русалочи по соседству, а родниковая растянулась вдоль моря. Заметь между ними приличные расстояния. Меня заинтересовала магнитная. Клочок земли на карте, а в действительности леса, болота и предгорье. Возьму и напишу маме, и не буду испрашивать разрешения у отца. Кто он такой? Хладнокровный и расчетливый сукин сын, охмуривший дочь знаменитого Камила Арты Гурни. Интересно. У мамы есть синдром Гобули? Кот с ленцой посматривал, как кончик пера елозит по карте, а потом очнулся и пошарудил лапой, сделав вид, что на самом деле он до невозможности и гручий, и вообще добрый и пушистый. А вчера ощетинился на самого старшего Милёшина из-за эмоций, бьющих через край. Со всеми бывает, даже с котами. Завтрак стал поздним. Оказалось, Константин Дмитриевич уехал в город рано утром, чтобы встретиться с одним человеком и уточнить кое-какие детали. Причем речь шла обо мне, вернее, о корнях рода Тагурни. «Твой дед – геолог. Каким образом он стал членом высшего правительственного суда?» – спросила я по пути к ежевичнику. Вторая его специальность – юриспруденция. После виссаризации дед увлекся адвокатской практикой – Долго работал государственным обвинителем, был прокурором, а потом судьей. Он выносил приговоры и отправлял на побережье? Нет, туда ссылают в основном политических, а дед избегал браться за такие дела. Как и пообещал Мел, в ежевичнике до сих пор зрели ягоды, и мы выползли из него, объевшись с синими губами и языками. Гош, твой дед не просто богат. Он неприлично богат. Пришла я к выводу, когда мы отправились к конюшне. Он нашел сундук с драгоценностями? Мел хмыкнул. Дед вовремя попал в струю. Для освоения месторождений правительство привлекло частный капитал, потому что не хватало собственных средств. Дед скупал акции, вкладывал инвестиции в предприятия, оказавшиеся прибыльными. Говори уж прямо. Инвестиции принесли сверхприбыли. Странно, Почему в поместье не построили вертолетную площадку? Зато конюшня – подтверждение того, что людям некуда девать деньги. Самый старший Милешин держал лошадей ради удовольствия. Три коня и пять кобыл, одну из которых выгуливали рысью по кругу в загоне. мэл предложил мне прокатиться верхом, но получил категорический отказ. «У твоего деда работают люди с побережья». Полюбопытствовала я, когда мы дошли до пруда. Так и знал, что спросишь. Нет, не работают. Представь, Фева, если в первые годы с побережья приезжали в лучшем случае сорок человек, то сегодня их количество ненамного увеличилось. Максимум шестьдесят. Их распределяют согласно списку о потребности. В госпитале, например. Или на обслуживание горно, вставила я. Или в институт. — согласился Мэл. — От силы пять-десять человек выделяют в категорию прислуги, а вокруг города пять закрытых зон, и в каждой несколько десятков домов. Вот и посчитай, какова вероятность встречи с жителем побережья в доме моего деда. На пруду нашлась кондейка, а в ней удочки. мыл накопал червяков, вознамерившись поймать как минимум приличного карася, а как максимум связку. Но рыбалка не пошла. Или вся рыба уснула, или всех карасей повыловили до нашего прихода, — пояснил он раздраженно, складывая удочку. На самом деле терпение Мэла не позволяло ему застывать в неподвижности, следя за поплавком дольше пяти минут. — Твой дед Виссарат, у него есть какой-нибудь дар? — поинтересовалась я, когда мы добрались до развали рыцарской крепости. — Есть. Он чувствует правду и ложь. — сказал Мэл. — Поэтому в его активе ни одного проигранного дела. — Замечательно. У самого старшего милёшина было предостаточно времени, чтобы просканировать лживую крыску вдоль и поперёк. — Почему интересуешься дедом? — спросил Мэл, помогая взобраться на высоту четырёх метров. Пиратская хижина покоилась на мощных ветвях древнего бука. Через листву хорошо проглядывались домы, Дорожка через парк к запасным воротам, флигель и гараж. В небе с клёкотом кружила пара коршунов. Не знаю, что ответить. Наверное, подсознательно ищу оправдание самому старшему Милёшину. Вчера на пике эмоций я провела знак равенства между известной фамилией и репрессиями на побережье. Понятно, что дед Мэла рассказывал факты, подчерпнутые из архивов, но в моих глазах он стал олицетворением власти, загнавшей людей в кабальные условия. Дети, внуки и правнуки ссыльных по сей день продолжают отвечать за мятеж полувековой давности. Разве справедливо? День прошел в тревожности. Вроде бы тепло и солнечно. Мэл знакомит с поместьем. Близость леса не колит глаза. Кот не отлипает, бегает следом. «Отрешись от дум мирских и развлекайся!» Но меня грызло ожидание второго разговора, от отчего знакомство с комнатой Мэла прошло вскользь. Ничего необычного. Все та же идеальная обстановка. Все та же мебель из благородных пород дерева. Балкон с плетеным креслом. Одна стена комнаты оклеена плакатами рок-групп, но без фанатизма, а в качестве спокойной констатации факта увлечений взрослого человека. Дартс на двери в ванную и по центру фотография, распятая дротиками. Правда, Мел не дал мне присмотреться и изъял фотку, изорвав на мелкие клочки. Как я не упрашивала, он не признался, чьё лицо из решетели острые иголки. На полочке книги разнообразной тематики. Больше всего мне понравились атласы различных уголков мира. Изображение увеличивалось и смещалось движением пальцев секундная выдержка превращала снимки в короткие видеоролики с иллюзией звуков и запахов. Хозяин поместья вернулся домой к вечеру, и моя нервозность увеличилась сто крат. Мел демонстрировал светские приличия и с серьезным видом берег мою репутацию. Он проводил до апартаментов, поцеловал руку и удалился. Я не могла дождаться приглашения к ужину, меряя шагами комнату. Нетерпение подгоняло и заставило спуститься вниз раньше назначенного времени. Прислуга умела быть незаметной, появляясь по требованию, но Дворецкий считал себя исключением. Он встретил и припроводил в гостиную. «Добрый вечер!» поприветствовал самый старший Милешин, оторвавшись от беседы с внуком. «Ужас! До да чего разговорчивый? Наверное, это семейное». После легкого книгсина Я извинилась перед дедом Мэлла за вчерашнюю несдержанность библиотеке «Не берите в голову», – ответил он любезно. «Наоборот, я рассчитывал, что вы выговоритесь. Эмоции полезно облекать в слова или в действия», – добавил, увидев, как вытянулось мое лицо. «Поспешим на ужин. Я страшно голоден». Предпочитаю питаться дома, нежели перекусывать в городе блюдами не первой свежести. Сегодня у нас заливное из-за Прошу, подставил локоть. И мы прошествовали в малую столовую. примечание автора. Синдрома уникума Гобули. Перевод с новолатинского «Уникальный синдром Гобула».